гипербола внутреннего мира как же женщины любят все преувеличивать и речь идет не только о жажде значит для кого то больше чем есть на самом деле дамы любят гиперболизировать все свою важность на работе свой восторг от предстоящего путешествия и в особенности свое несчастье из за конкретного события или в принципе по жизни девушки обожают чувствовать себя жертвами и это довольно легко объяснить Сколько бы внимания вы ей не давали, внутренняя дура все равно посчитает этого недостаточным и, поймав настроение «хочу на ручке», будет искать повод для того, чтобы показаться самым несчастным существом на свете, лишь бы ее пожалели, обняли и окружили лаской и заботой. Ситуации для того, чтобы что-то преувеличить, могут быть самые разные, в том числе и неуместные, но, если честно, внутреннюю дуру это мало волнует. Когда она решила поиграть в жертву, обстоятельства становятся на самый дальний план. Здесь и сейчас важно только то, что она самый несчастный человек в мире. Что произошло? Да ничего особенного. Точнее как, это вы думаете, что ничего не произошло, а она-то знает, случилась катастрофа. Кровавый и грустный финал неизбежен. Мы все умрем и нет спасения. В чем причина подобных мрачных мыслей? А в том, что только что ее бросил муж? Совсем одну, на растерзание этого жестокого мира. А, а нет, простите, ни одну с пятью детьми, до которых ему теперь вообще не будет дела. И будет она матерью-одиночкой с прожорливыми спиногрызами, которые будут высасывать из нее все соки, а он, видите ли, даже глазом в ее сторону не моргнет. Звучит действительно ужасающе и наводит на мысль о том, что, может быть, внутренняя дура – существо не совсем уж и неадекватное. Все-таки женщину бросил мужчина, И теперь она правда будет вынуждена выживать одна и одна же поднимать на ноги их детей. Все бы ничего, только есть одна загвоздка. Муж бросил ее минут пять назад, сказав, короче, я поехал. История в том, что дама, несколько перебрав, изъявила желание двинуть в клуб, а не домой. Трезвый муж, насмотревшись на развлекающуюся жену, попытался внушить ей, что отправиться во свояси – лучшее решение этого вечера. Но барышню уже не остановить, Она поймала кураж и жаждет продолжения. Дабы не сбивать настрой и не мешать дамским утехам, парень тихонько сливается, не забывая при этом попросить держать его в курсе хотя бы некоторых ее перемещений. Стоит ему выйти за порог, драма началась. Внутренняя дура уже рассказывает каждому встречному поперечному о том, как жестока судьба, как несправедлив мир и какой низкий поступок совершил ее муж. Случилось ли что-то страшное в реальности? Нет. Произошло ли что-то страшное во внутреннем мире внутренней дуры? Конечно! Он предал, бросил и не обернулся на выходе. Это конец всему. Кстати, пятеро детей, будущие, которых она так хотела и которых теперь уже, по всей видимости, так от него и не дождется. Завтра она проспится, обнимет любимого и сделает вид, что ничего и не произошло. Но сегодня ей надо на ручке. Ей нужно понимание, сожаление и поддержка. А как этого добиться от чужих людей? только притворившись несчастней, чем ты есть на самом деле. Иначе не поймут, не посочувствуют, не поддержат и не обнимут. Совет женщинам. Да пусть дура делает, что хочет. В конце концов, если вам приходится прибегать к способу преувеличения своих бед, значит, вам тотально не хватает внимания, а в такой ситуации добиваться его можно всеми известными вам способами. Только не увлекайтесь. Излишний артистизм и погружение приводят к обратному результату. Совет мужчинам. Если дама рассказывает вам о том, как в ее жизни мало хорошего, а слушать вам все это неинтересно, попробуйте переключить ее на другую тему. Если это происходит легко, и она продолжает болтать, не замечая смены вектора беседы, значит, не все потеряно. Просто внутренняя дура захотела поплакаться, но в целом ей это не так, чтобы очень требовалось. Если же новое направление разговора должных результатов не дает, вы попали. Перед вами девушка, которой важно быть услышанной, которой хочется любви и понимания. Если вы этого дать не способны, отдайте ее в заботливые руки подруг или родных. Но с вашей стороны будет лучше, конечно, набраться сил, запастись выносливостью и самостоятельно взять ее на ручки, выслушать и пожалеть. И не тяните с этим. Поверьте, если в такие моменты вы незамедлительно дадите своей возлюбленной то, чего она так отчаянно ждет, в ответ вы получите самую благодарную женщину в мире.